изменно тяготеющий к чувственной конкретности и апеллирующий к жизненному опыту. А взятые же сами по себе эти истории иной раз становятся у мантене законченной жанровой сценкой, колоритной и выразительной, как бы предвосхищающей ситуации и характеры комедии Мольера. Таков, к примеру, рассказ о скредном старике, которого обманывают домашние. или эпизод с дворянами, спорящими за обедом о том, кто из них знатнее. Другие полны драматической напряженности, как в случае с явившимся к Монтеню в замок грабителями. А у истории есть в опытах и другое назначение. Монтеню часто приходилось прибегать к иносказанию просто по соображениям безопасности. Он сам говорит об этой многозначности и многозначительности анекдотов в своём сочинении. Сколько я разбросал здесь всяких историй, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения, но тот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашёл бы материал ещё для бесконечного количества опытов. И эти рассказы, и мои собственные рассуждения не служат мне только в качестве примера. авторитетные ссылки или же украшения. Не обращаясь к ним не только потому, что они для меня полезны, а в них зачастую содержатся, независимо от того, о чём я говорю, семена мыслей более богатых и смелых, и словно под сурдинку намекают они их и мне, не желающим на этот счёт распространяться, и тем, кто способен улавливать те же звуки, что и я. Непрямой, уклончивый способ изложения Избранное Монтень требовал немалой изощрённости, чтобы овладеть вниманием читателя, заставить его следовать за всеми изгибами мысли, схватывать скрытые намёки, разгадывать умолчания. Метафоры и антитезы, парадоксы, игра слов все эти приёмы щедро использует Монтень. Оружием в борьбе за сотрудничество и понимание читателя и одновременно приёмами конспирации становится и задачивающие названия глав. порой подчеркивающие случайные, незначительные темы и вынуждающие докапываться до истинного, основного содержания эссе. Наиболее разительный пример – глава «Обычай острова Кей», трактующая проблему самоубийства. Фраза у Монтене отличается особой гибкостью, этому способствовал и сам строй современного, ему французского языка. В XVI веке ещё неустоявшаяся грамматика не стесняла строгими регламентацией мини свободы порядка слов во фразе ни самого их выбора. Словарь Монтеньа редкостью богат. Здесь выражения из живого повседневного языка соседствуют со специальными терминами. Французское просторечие уживается со словечками из гасконского диалекта. Монтень так и излагает свои изображения по этому поводу.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 И дальше. Почему я не могу пользоваться той же речью, какую пользуется на парижском рынке? Однако это словесное богатство никогда не превращается у Монтеньа в самоцель. Оно вызывается к жизни характером замысла книги и поставлено на службу воплощению этого замысла. Это словам надлежит подчиняться и идти следом за мыслями, а не наоборот. вряд ли многие другие больше меня заботились именно о содержании. В стремлении вобрать в свой словарь лексику самую разнообразную, расширить его за счет разных пластов языка, Монтень перекликается со своими старшими современниками, поэтами Плеяды, и противостоит строго нормативной, пуристической поэтике классицизма. Сближает Монтене с плеядой и понимание сущности поэтического творчества, при котором важнейшим свойством поэзии полагается ее эмоциональный магнетизм и подчеркивается роль свободного, не скованного наставлениями сухой рассудочности вдохновения. А поэзии, не превышающе известного, весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписаний и правил,